Глава пятнадцатая. Мир в волнении. Диамант. Клан огненного крыла. — Лорд Азарион! Лорд Азарион! Мужчина быстро семенил ногами. Он влетел в кабинет лидера клана без стука. Тут же волна адски жаркого пламени появилась перед его лицом, заставляя обливаться потом. Назови мне хоть одну причину не испепелить тебя за несоблюдение субординации. У тебя секунда. Руины, мой господин, они открылись. Лицо мага распрямилось, он медленно убрал огонь. Но как? Почему именно сейчас? Мы столько лет пытались разгадать эту загадку с испытанием императора мира, а теперь оно само открыло двери? Мужчина нервно закивал и продолжил. Это еще не все там. «Изображение мужчины в капюшоне. Он говорит, что он император мира, и вскоре начнется испытание за его наследие. Нам нужно выбрать претендента». Зарион нахмурился. Мысли в его голове были упорядочены, но он явно не был готов к такому событию. Не сейчас, когда будет идти борьба за власть. С другой стороны, может, именно испытание покажет, какой клан достоин иметь, Превалирующее право голоса. Он положил руку на плечо мужчины. Одежда под ней начала плавиться, выжигая плоть. Слуга жалобно застонал, падая на колени. — Не смей входить без стука. Однако новость действительно важная, поэтому ты останешься жив. Но впредь думай головой. Зарион выпрямился и посмотрел на полки с книгами что-то отыскивая. — Позови моего сына. Мы отправимся к руинам сейчас же. Орион Огненный Хвост прибыл незамедлительно. — Ты закончил? — Да. Я поглотил ядро быстрее, чем предполагал. Оно усвоилось полностью, и, кажется, я стал намного сильнее. Я ощущаю силу этапа совершенства, хотя и не могу полностью справиться с ней. Это хорошая новость, значит, научишься в процессе. Вскоре они с отцом покинули столицу. В течение нескольких часов быстрый Амобеллер доставил их до города Игнис, столицы их клана. Вход в древние руины располагался под старой шахтой, которую день и ночь охраняли воины клана. Они склонили колено, когда внезапно прибыл лидер. Едва Зарион со своим сыном спустился, зажиглось множество факелов, освещая старые, полуразвалившиеся механизмы и колонны. В конце широкого помещения располагалась закрытая дверь, а чуть ближе постамент с девятью кнопками. Совет старейшин плана стоял вокруг него, что-то бурно обсуждая. Когда перед ними появился лидер, они уважительно кивнули. — Что вы успели разузнать? Без лишних приветствий начал он. «Полагаю, слова будут излишни, мой лор. Коснитесь этого шара на пьедестале и посмотрите тот образ, что оставил сам император мира». Лидер огненного крыла неспешно подошел и коснулся холодного шара, на котором было девять эмблем каждой из реликвий. Появилось изображение мужчины в балахоне и в глубоком капюшоне. Лица его, видно, не было, равно как и голод казался совершенно безликим. «Император мира приветствует тебя, мой смертный друг!» Наконец, десятые руины были найдены, а значит, начнется испытание. Оно призвано выявить, кто из претендентов достоин обладать самой могущественной частью воли Вселенной, а также скрытым знанием, как им пользоваться. Она универсальна и адаптируется под веху обладателя. Но что самое важное, это ключ, который позволит отыскать остальные части. Реликвия называется «Сердце Вселенной». Однако претендент не может быть старше 22 лет. Это мое важное условие. А теперь пусть тот, кого вы избрали, нажмет на символ, близкий к вашей вехе. Азарион задумчиво почесал бороду. Его лицо было безразличным, но старейшины прекрасно знали, он злится. Значит, мы ошиблись. Руин было не девять, а десять. И тем не менее кто-то нашел три неизвестных места, а сейчас объявилось и четвертое. Орион, не опозорь мое имя, весь наш план. Один из старейших выступил вперед. Мой лорд! При всем уважении мы не знаем, что может быть за этой дверью. Разумно ли отправлять наследника огненного крыла? Победитель получит сердце вселенной. Я не думаю, что будет вторая попытка. И вы сами слышали, не старше двадцати двух лет. В огненном крыле есть только один гений молодого поколения, и это мой сын. Орион глубоко хивнул отцу. Я сделаю все, чтобы добыть для нашего клана сердце вселенной. Красноволосый юноша подошел к пьедесталу, вжимая плиту, на которой был нарисован сгусток пламени.